15 минут спустя Петрухин не без удовольствия покинул не самую гостеприимную квартиру, унося с собой гомеопатический улов в виде визитки московцева, аж на, на трех языках, и цветное фото сабли XVIII века. Не успел он, впрочем, выйти во двор колодец и вдохнуть в легкие, относительно свежего вечернего воздуха, как откуда-то сверху донеслось раскатистое. Дмитрий Борисович... «Будьте так любезны, задержитесь на минутку. Я сейчас к вам спущусь». Петрухин чертыхнулся и полез в карман за сигаретами. Вскоре из подъезда выкатился запыхавшийся московцев. В давно нестиранном халате и в домашних шлепанцах на босу ногу. На респектабельного шведа он в данную минуту никак не тянул. «Ради бога, извините. Просто я не хотел об этом при Аньке говорить». «Слушаю вас». «Я хочу, чтобы вы были в курсе. Я ведь премию установил за розыск сабелькита Абелькито. 5% от стоимости. Нормально?» 3000 долларов?» – озвучил слух Дмитрий. «Почему 3000 Я имел в виду 2. Странно. Вы, кажется, назвали цифру 5%?» «Да, именно 5. Но ведь 5% от 60 тысяч составляет 3 тысячи долларов», – пояснил Петрухин откровенно забавляясь, разве не так? Э, видите ли, Дмитрий Борисович, 60 тысяч – цена, скажем так, условная. По аналогии, так сказать, 60 тысяч я назвал потому, что, насколько мне известно, за такую сумму на аукционе Сотбис была недавно продана аналогичная сабля, но та вся была в бриллиантах, а наша-то скромная, ей красная цена – тысяч сорок, не более – Уверяю вас, не более. Скорее всего, значительно меньше. Так что 2000 долларов – это, согласитесь, очень разумная премия. Да, Петюня, ну ты в натуре жлобяра. Абсолютно точно, сказал брюнет, редкостное говно, – подумал Петрухин, а вслух ограничился лаконичным. Согласен. Вот только денежные вопросы вам лучше обсудить с Голубковым. Помилуйте, при здесь брюнет? Я хотел вас лично с коллегой стимульнуть. Мысли о Нидом Николаевичем тронуты вашей заботы. Скажите, у вас есть какие-то идеи? Нет, честно признался Дмитрий. Никаких идей у меня пока нет. Вернее так, сейчас я реально вижу только один ход. Что за ход? Попытаться поискать пальчики этого Андрея. Он ведь был у вас в студии и дома. К чему-то он прикасался. Гениально воскликнул Петр Николаевич. «Ну, конечно же, прикасался. Я позвоню знакомому криминалисту и договорюсь, чтобы он к вам подъехал. Завтра как раз выходной, и, думаю, он не откажется подхалтурить. Правда, это, как вы понимаете, потребует некоторых расходов. устроить такой вариант? О чем разговор? Само собой. Только сразу предупреждаю, сие действо даст результат только в том случае... Если мы, во-первых, найдем пригодные для идентификации следы, и, во-вторых, если наш Андрей не в ладу с законом, иначе совсем бесперспективно подсдулся московцев. Пока не знаю. Все, извините, Петр Николаевич, мне пора. Если вспомните что-то существенное, звоните. Полтора часа, полет нормальный. Лариса продолжала целеустремленно накачиваться за барной стойкой, героически полируя дневное шампанское в вечернем мартини. Увы и ах, так славно начинавшаяся пятница, с наконец-то спихнутым полугодовым отчетом и более чем щедрой премией от шефа, грозила завершиться пьяным ночным одиночеством. Почти три недели Юрка компасировал ей мозги и кормил завтраками обещаний. И вот сегодня, когда промеж них все было вроде как окончательно обговорено, Когда холодильник и домашний бар были загружены под завязку, а дорогущее нижнее белье из дикой орхидеи готовилось к ночному тест-драйву, этот подлец позвонил ей на работу и, путаясь в показаниях, принялся блеять про внезапный приезд тещи и возникшую в связи с этим семейную повинность провести предстоящий уикенд на даче. Короче, последний момент променял блядки на грядки. Скотина такая. Неудивительно, что после такого сообщения Лариса решила отыграться на своих бабах из бухгалтерии. Как результат, предсказуемо разругалась со всеми вдрызг и ушла с работы, хлопнув дверью. Ушла, полная решимости наставить рога под каблучнику Юрасику. Либо, если не подвернется подходящей кандидатуры, просто нажраться в хлам. И теперь вот, учитывая, что единственный приличный мужик в этом заведении – Продолжал категорически не обращать на нее внимания, второй вариант становился все более и более реальным. «Сто пятьдесят коньяка!» – раздалась за спиной требовательно, однозначно выдающая в носителе уроженца кавказских предгорий. «Вам какого?» – равнодушно уточнила барменша. «Э-э, не паленый, да? А тебе, красавица, что заказать?» На плечо лариса бесцеремонно опустила шерстяная ладонь. И бухгалтершу буквально передернула от столь нарочитого хамства. Она порывисто развернулась и швырнула в низенького, кругленького золотозубого усача пренебрежительное. «Отвали!» «Зачем так грубо отвечаешь, да?» Возмутился кавказец, плотоядно пожирая глазами голые коленки Ларисы, кои, с учетом нахождения на высоком барном табурете, располагались практически вровень с его горбатым носом. Вообще, при своих солидных габаритах Лариса являлась обладательницей весьма аппетитной фигуры. Да и ноги у нее вполне были себе достойными. Без предполагаемой комплекции излишней полноты. Я сказала, отвали, козел. Э ты про кого сейчас сказала? Слышь, ты? Ара с силой схватила ее повыше запястья, и Лариса вскрикнула от боли. Овца! В следующую секунду откуда-то из глубины зала донеслось раскатистое. «Милейший!» Кавказец удивленно поворотился. «Да-да, это я вам!» Вставая из-за стола и уверенной походкой, направляясь к ним, подтвердил тот самый, не поддающийся визуальной обработке, мужчина. «Вам не кажется, что вы ведете себя неподобающим образом?» «Что сказал, да?» «Я не знаю, в чем суть конфликта, но, по-моему, эта дама не желает с вами общаться». «Слушай, вали отсюда, да, пока я тебе...» «Предлагаю закончить наш диспут на улице!» – спокойно, абсолютно без эмоций предложил мужчина. «Как вам такой вариант?» «Пошли, да?» – с вызовом класснул золотом зубов кавказец. «Я из тебя сейчас кебаб делать буду!» И стихийные дуэлянты двинулись на выход. «Может, полицию вызвать?» – испуганно предложила барменша Лариса. «Не надо, сами разберутся!» Отмахнулась бывалая и не такие виды видавшие работница общепита. И ведь как водку глядела. Буквально через пару минут, что показались Ларисы вечностью, Русаков возвратился. Потирая правую кисть, он подошел к барной стойке и с обезоруживающей улыбкой задресовал ее успокаивающее. «Не волнуйтесь, он больше здесь не появится. По крайней мере, сегодня точно». Андрей обозначил намерение вернуться за столик, но окончательно и бесповоротно, очарованная Лариса, не в силах более сдерживаться и, устав ждать милости от природы, сама взяла самца за рога. «Мужчина, а может, вы меня пригласите?» э -э -э -э, прошу прощения. Ой, только не надо делать вид, что мое предложение вас шокирует». «Хорошо, не буду делать. Напротив, почту за честь». Русаков галантно протянул Ларисе руку и помог ей спуститься на бренную землю. «Благодарю. А то я тут уже больше часа, как последняя дура, снова сижу одна, снова курю, мама, снова. Вот только взятой за основу тишины окрест не наблюдается», усмехнулся Русаков, сопровождая даму к своему столику. «Во-во, крутят всякое дерьмо. Нет, чтобы Ленку поставили. Я ее просто обожаю». Наверное, можно заказать. В смысле, Ваенгу. Сейчас схожу, узнаю. Извините, как вас? Андрей. А я Лариса. Очень приятно. Мне тоже. Андрей, раз уж вы все равно идете в ту сторону, попросите сразу еще и бутылочку мартини. Не волнуйтесь, я вас не разорю. Деньги есть. В качестве подтверждения бухгалтерша приоткрыла сумочку и кокетливо засветила увесистую пачечку премиальных долларов, перетянутых резинкой. «Если я и волнуюсь, то совсем по другому поводу». «Это какому же?» «У вас, Лариса, очень волнительное декольте». «Ох, Андрюша!» – укоризненно покачала головой бухгалтерша. «А вы, оказывается, шалун?» «Еще какой!» – обнадеживая подтвердил Русаков и направился делать заказ подспудно отметив, что наживка была подобрана им идеально. Впрочем, как всегда, фирма веников не вяжет, про нашу пряжу худо не скажут.